Наступил день проводов Костромы. Очевидно, Кострома связана с вешней силой растительности и трав. Соломенную куклу обрежали, несли к реке или в поле, и там разрывали на части. Кострома, Кострома, ты нарядная была, развесёлая была, ты гуливая Кострома, ты совсем умерла. Люди сделали из соломы большую куклу, обредили ее и с шумом, песнями и смехом несли к реке. А что, важнец Кострома вышла! С бубнами и сапелями прыгали вокруг неё. Золотистый запах лета прятался в соломе, с ним Костромушка вобрала в себя всю силу колосьев и трав. «Не пойму я. Глупую куклу хороните о радости. Что вам в ней? Обредили сноб да бегают вокруг. Каждый день у вас праздник, только б не работать». «Да что ты, боска, зачем тогда жить? Ведь живем-то для радости». Женщины стояли вокруг костромы и причитали. «Матушка Костромушка, на кого ты нас покинула? Закрылись твои ясные оченьки». Все разделились на две толпы. Одни подходили к кукле и пели, Причитая как бы от настоящего горя. Померла наша матушка, померла. Померла, родимая, померла. Встань, матушка, встань. Встань, родимая, вздынься. Нет ни привету, ни ответу. Лежит в гробочке, во желтом песочке. Но другие, приплясывая, со смехом кричали. Ожила наша матушка, ожила. Вздыбнула, родимая, вздыбнула. Костромушку подняли высоко вверх. Веснянка бежала по берегу реки к веселой гулливой толпе, вглядываясь в пляшущих. Почему он не пришел на их праздник? Оттого и ей будто уже не так весело. Где же он сейчас? Она вспомнила, что он живет в глухой чаще. Не пойти ли разыскать его? А рядом с ней крикливая, непочтительная толпа кинулась к костроме, пытаясь вырвать ее у смеющихся и отбивающихся защитников. «Кострома, кострома, поехала в острова, зацепила за пенек, простояла весь денек». Они выхватили куклу и стали растаскивать, разрывать ее на части. «Костромушка, кострома, куда твоя голова? К бесу, к лесу, в омут головой!» Все вместе со смехом разбрасывали куски соломы по полю, а то, что осталось, кинули в реку, причитая «Пойди, душа ее, прямо таки в рай, и в рай, и в рай!» Молодые парни прыгали в воду, остальные разбежались кто в лес, кто к роднику. Веснянка тоже пошла была за всеми, но ноги ее как-то сами собой понесли в сторону, за рощу. Веселые голоса остались сбоку. «Надо бы разыскать его, мы радуемся, а он один!» Она шла по лесу, вспомнив его рассказ, обогнула холм, Рощу, сосновый бор. Шла долго, и вот оказалась в чаще. Вдруг она остолбенела. Перед ней появился огромный волк, зло глядя на нее. Она вскрикнула, тотчас же раздался свист, и зверь исчез в чаще. Она бесстрашно прошла еще несколько шагов. В маленькой избушке у входа висела шкура, и, согнувшись, опустив голову, сидел кто-то похожий на человека. Он поднял глаза и долго смотрел на нее. И вдруг среди черных обросших елей ему привиделось. Шла девушка. Закатное солнце охватило ее. Вся, как светлое пламя, видение Тут он понял, что это не снится. И предчувствие приближающейся боли сжало сердце. «Ты сюда зачем?» Она видела темную хижину, и в ней человек в волчьей шкуре. Он поднялся, разогнул могучие плечи. Ты? Волк? И вдруг девушка из светлого пламени покачнулась, и вместо нее перед ним метнулся обжигающий огонь, словно горящей веткой хлестнули по глазам. Он распрямился и, не отрываясь, смотрел на нее. Да, я волк. И она вдруг увидела. Исчезли знакомые черты, Тот согнул руки, жесткие и жестокие, хмурый, бессмысленный взгляд. В лице его посерело и только потухший звериный взгляд, не видящий ее зверь. «Я... я пойду». Он кивнул. Она бежала и не почувствовала. В звере что-то изменилось. Пламя исчезло. Теперь он видел, как сквозь чащу удаляется от него легкая девушка в закатном розовом тумане. Она убегала без оглядки, но если бы обернулась, то увидела, как в чужих, звериных, опустошенных и тяжелых глазах пробивается человеческая мука.